Глава 12 Путь домой. Настало на земле утро раннее. Позолотило солнце кромки облаков над холмом главным небесного города, и раступились они, путь вниз открыв. Выехали тогда оттуда три всадника на лошадях сильных и направились вниз по склону травянистому. Был-то Арсен с матерью своей вновь обретенной и Ксенией любимой. Едва начали они спускаться с холма, как сомкнулись облака за ними белой стеной. Впереди и пред ними лежала трава зелёная, что чуть ниже превращалась в небо синее, простиравшееся во все стороны света, за горами заснеженными и казалось дорогой вдаль. Едва ступили их кони в синь бескрайнюю, как оказались в небе и понесли своих седаков прямо между облаков путём неизведанным. Летели они над горами высокими, где раньше лежали снега вечные, и жил злой великан Аршан. Привиделись им картины разные. Узрели они, что теперь в горах тех растаял снег глубокий, холмы покрылись зеленью сочной и цветами пестрыми. Со всех концов света потянулись сюда птицы и звери, раньше здесь обитавшие, да покинувшие свои дома из-за тьмы распространившейся. Не было здесь больше власти чёрного бога, не было и власти злого Аршана. Возвратились души великие в тела великанов, сделав их снова добрыми. Снова стали они друзьями людей. Оставили внизу под собой всадники болота зловонные, обиталище гневноглазого Василиска, что сгубил не одну сотню душ человеческих взглядом своим дьявольским». После смерти своего хозяина стали сохнуть болота обширные, и только в одном месте, у мосточка через ручей с водой черной, еще топи простирались. Выросла на том месте береза высоченная, раскинув свои ветви с листочками зелеными во все стороны, но клонилась она станом лишь в сторону единую — круси далекой. Скоро подлетели три всадника на лошадях из небесного города к побережью моря туманов. Увидел Арсен с коня в небе плывшего, что вышли на берег каменистые из подземелья многочисленные глубоких люди, пещерные племени хранителей шара великих. Едва убил Арсен злого великана Аршана, уничтожив опасность для небесного города, как возвратились души великие, к тела великанов туманного города и перестал сиять под землёй шар великих голубым светом. Не было больше в нём надобности. Перестало висеть проклятие над племенем хранителей, и вернулся к ним облик прежний. Исчезли уши ослов и руки обезьян. Стали они снова людьми по виду своему. А когда пролетали над берегом всадники — Хранители помахали им руками на прощание, и были-то уже руки человеческие. Тут же рядом с ними стояли на берегу каменистом великаны, возвышавшиеся над горами своими телами огромными, а головы их терялись в облаках. Не сделали они ничего плохого летящим всадникам, только проводили их взглядами. Раскинулось дальше под конями летящими море туманов обширное. Влюбовалась Ксения и мать Арсена на игру мглы белесой, что менялось постоянно, принимая формы различные. Прибывали облака туманные над морем в движении вечном. Являя собой то рыб, то птиц, то зверей чудных, а скоро появились в небе над водой и самой еще три белых всадника, словно отражение летящих в небе высоком. Даже Арсен поразился красоте, и загадки облаков над морем живущих. Но узрел скоро он скалы впереди. То был страшный остров обезьян, очень ему памятный по событиям недавним. Когда же оказались всадники прямо над ним, то явилось Арсену зрелище новое. Не было больше острова, где жила недавно кровожадная Харда и морская змея Лу. Упокоились на том месте только обломки скал, оставшиеся после подводного сотрясения. Видно, переполнилась чаша терпения богов. Наказали они остров обезьян, диких, кровью людской питавшихся. И ни одной из них не осталось больше. Очень скоро показались из-под облаков земли побережье снежных гор, заросшие лесом обширным. Стал Арсен вглядываться вниз — в надежде увидеть лесных людей и охотников, что обитали в зарослях здешних. Но простирались подсадниками, летящими кругом леса бесконечные. Хорошо видно было русло арраса полноводного. Однако никого из людей не узрел с высоты Арсен. На то не были и охотники. И только у подножия скал на северной стороне, там, где кончается лес и земля, увидел сарацин затерянный город. Вспомнил Арсен тогда рассказ Нурка о том, что когда наступает срок и мужчина становится воином, все воины из лесного племени собираются вместе и идут сквозь лес обширный в этот город искать себе жен. Теперь Нурку, Эрпи и его товарищам ничего больше не угрожает. Злая харда мертва. Они могут спокойно жить со своими женами у подножия скал и растить потомство. Они многому научат своих детей. Им будет что рассказать. Скоро земля стала подниматься к небесам, и впереди возникли снежные горы высоты немеренной. Миновали всадники водопады Араса Бурливого в этом течении. Позади внизу остались озера с чудищами зеленорукими». На дне обитавшими. Увидали Арсен и Ксения Место, где срубился рацин дерева И сделал из него челн утлый, На котором они спуститься смогли В земли еще неизведанные тогда. Вот избушка волшебника Ставра Показалась точкой крошечной На тропе горной извилистой. И скоро встали перед ними облака Сплошной неприступной стеной. Но, как и в прошлый раз, подчинилось небо любящим. Раступились пред ними облака белоснежные, из разных времен сотканные, и возникла в них дара цвета синего. Туда и устремили всадники своих коней летучих, оказавшись уже в землях полуночных. Земля, что начиналась за горами снежными, вся укутана была дымами в небо поднимавшимися, вся изъедена проплешинами дымившимися, Но не пожар-то был лесной силой чудовищный. Это понял Арсен сразу. То дымились останки чудищ бесчисленных, населявших эти земли дикие по желанию черного бога. Как случилось то, что случилось в нежных горах, ослабела сила черная и здесь. Ибо все в мире полуночном связь имеет невидимую. Перестали земли окрестные кровью питаться и очищаться начали. Вот и дымились повсюду скелеты зверей кровожадных. Начала земля в Прингорьях свое обновление и была более не для путников и стран отдаленных. Как влетели кони небесные в пределы земель славянских, защемило сердце вдруг у матери Арсена. Почуяла она приближение своего мужа, любимого, что боролся сейчас за душу свою с черным богом. И Ксения почуяла вдали места родные. Погнали всадники коней, что было сил, И скоро засверкали над лесами Златоглавые купола санцеградские. В том главении, как закончилась битва В снежных горах, все окрестные земли, Что пету чёрного бога испытали И томились сотни лет под игом нечисти ужасной, Кровью дань платя властелину, Почуяли вдруг свободу. Словно скинув груз, давивший плечи, мать-земля навеки разогнулась, распрямилась и вдохнула волю. И тогда над полями санцеградскими, где стояли словно истуканы три богатыря, одеты камнем, засияло солнце бесконечное и распались в прах оковы злобы. — Что-то руки словно занемели, — вымолвил Горыня Первый воин. — Это правда, ноги еле ходят, — вторил в тон ему дубыня сильный. — Видно, колдовству конец пришелся. Нет на свете воля кабашона так сказал у сыня мудрый Витис. Только ошибился он немного. Вдруг увидели богатыри, заново родившиеся, в небе движение невиданное. Летели там три коня и несли на себе всадников. Стали вдруг опускаться к земле кони летящие, и скоро копыта их коснулись поля брани пред Санцеградом. Пригляделись богатыри, и глазам своим не поверили. На левом коне ехала в наряде чудном Ксения, черь любимая княжеская. Исхудала девица за время скитаний, но узнать еще можно было. На коне среднем сидела женщина неизвестная, Княгиня, не княгиня, боярыня, не боярыня, была на ней одежда белая, а справа ступал конь, несший на себе сарацинского воина с мечом на боку. Увидав сию, возжелали богатыри за свое оружие схватиться, да только руки их удержала сила сильная, так и остались на месте стоять. А в ту пору Остановилась битва страшная между витязями русскими и сарацинским воинством. Стояли они теперь недвижимо, мечи в руках крепко зажав, но опустив к земле. И взирали на всадников, спустившихся с небес на поле брани жестокой и кровавой. Ксения же Арсен и мать его ехали медленно прямо к ним, едва ступали кони их по траве примятой. Стали тут расступаться перед ними воины русские и срацины заморские, дорогу давая. Никто слова вымолвить не мог от зрелища невиданного. Исходило от всадников тех словно сияние белое, и чудилось всем, кто был на поле том, сила небесная за ними. Так проехали они между воинами, разделив их вновь на два лагеря многочисленных. Сарацины остались стоять по левую руку от них, А витязи русские — по правую. Повернули тогда всадники в сторону левую, Увидав шатер кабошона на холме за войском мавританским. И когда вознесли их кони на холм, тот высокий, Вышел сам владыка мавров заморских к ним навстречу. Было измождено его лицо страданием внутренним. Бурмус черный, золотом расшитый — Стелился за ним по траве. Лишь взглянул один раз кабашон грозный на всадников, и просветлело его лицо дикое. Исчезли с него оковы злобы и ненависти. Посветлели глаза темные. Бросился он к всадникам и подхватил на руки женщину с коня спускавшуюся. То была его любимая, с которой разлучился он давно». Подарили они друг другу поцелуй долгий, обнявшись крепко, и плакались сильно, глядя в глаза друг другу. Раздался в то мгновение грохот в небесах черных, что простирались от шатра кабошона вглубь владений им захваченных. Потерял последнюю силу над ним черный бог. И раскололись тогда небеса, треснули на куски огромные, Вспыхнув огнем ярким. Заволокло все вверху дымом чёрным, Но скоро налетел вихрь и раздул эту хмарь. Очистилось небо над всадниками И над всеми землями санцеградскими. Сошел тогда с коня Арсен, Помог Ксении спуститься, Приблизился сарацин к отцу своему с матерью И обнял их крепко за плечи. Так стояли они время долгое втроём, ни слова не вымолвив. А Ксения взирала на них со стороны и тихо плакала. Подошел затем Арсен к ней, слезы утер и сказал, обращаясь к родителям. «Вот любимая моя Ксения. Я повстречал ее в этих краях, далеких от моей земли жаркой. Позвольте мне остаться с ней, потому что я...» «Люблю ее больше жизни своей!» Оглядел Кабашон еще раз глазами жадными лицо любимой своей и, обернувшись к Арсену, ответил. «Знай же, сын, что мать твоя родом из тех же мест происходит, а зовут ее среди русичей Анастасией, потому ты волен поступать, как захочешь. Я тебе не судья более». Поднялись с Арсен с Ксенией тогда вновь на коней из небесного города и, оставив родителей Арсена у шатра, отправились искать князя Вячеслава. Пропустили их русичи без слов к воротам санцеградским, расступившись рядами кольчужными. А когда достигли они ворот, вдруг растворились сами собой ворота дубовые, и вышел к ним навстречу великий князь Вячеслав, женою Настасьей Фадеевной. Был он еще слаб на вид, но на ногах стоял твердо. Почуял князь княз черри любимое возвращение из стран далеких и исцелился разом. Велел одеваться и пошел встречать ее к воротам городским, ибо весточки о всадниках чудесных до него уже долетели. Спешились путники, бросилась Ксения на шею своему батюшке с матушкой, Обнимались они, целовались слезами, заливались от радости великой. Лишь потом узрел перед собой князь Вячеслав, сарацина из земель жарких, что видом своим был схож с остальными, многих русичей, умертвивших за дни битвы ратной. Поняла его взгляд дочка и на колени бросилась перед ним. — Не гневись, батюшка, — сказала Ксения. Это Арсен, храбрый воин, и полюбила я ее крепко больше жизни своей. Это он прекратил битву великую между нашими народами. Это он дошел до богов и говорил с ними, чтобы спасти всех нас. И я помогла ему. Не желает зла Арсен Русичем, хоть и видом сарацин. Простите меня, батюшка с матушкой, но связана я с ним навеки любовью своей крепкой». «Я останусь с ним, что бы ни было. Благословите нас, если сможете». Умолкла Ксения. Защемило сердце Вячеслава от услышанного. Не такой он видел судьбу через своей единственной и любимой больше всего на свете белом. Думал выдать князь ее за мужа достойного из русичей, а дочь его, несмышленная сердцем, сарацином выбрала». Не мог Вячеслав того пережить и уразуметь долго. Потемнело в глазах от натуги сердечной, но вспомнились ему тут слова Ставра-волшебника, что всегда был прав. «Если Бог дозволит воротиться ей в дом родной, ты не суди ее строго. Она судьбу свою выбрала, но -за и за тобой выбор грядет. Труден будет выбор тот, но прими ее с сердцем». Князь. Собладал с собой Вячеслав, поглядел на Настасью Фадеевну и молвил. «Что ж, дочка, если нашла ты судьбу свою, то живи, как сердце тебе подсказывает. Не просто нам будет, но мы с матушкой вам всегда рады останемся». Вскочила Ксения с колен после слов этих, поцеловала отца с матерью, и снова на коня из небесного города поднялась. Тронули всадник из кокунов своих чудесных и выехали в поле чистое, а за ним лес бескрайний рос, а потом начинались страны далекие. Посмотрели Арсен и Ксения в глаза, влюбленные друг друга, обернулись и бросили взгляд прощальный на Санцеград. Их путь только начинался отсюда». А с холма над городом возвышавшегося смотрели им во Кабашон и Анастасия, встретившись после разлуки долгой. Едва отправились дети своею дорогой, велел Кабашон войску мавританскому собирать шатры походные и домой идти путями скорыми. Заждались воинов сарацинских за морями жены и дети. Отступило войско мавританское от стен Санцеграда, словно море черное от берега, и ушло в скорости путями лесными. На брегах моря далекого поджидали лодзи чернотелые тех, кто живым смог возвернуться из пределов русских. Да немного таких осталось, и третье не насчиталось в войске с Увидал Вячеслав скоро, что отступили мавры некрещенные из пределов его земель, и прежде всего от стен санцеградских отдалились. Окончилась битва кровавая, и велел тогда Вячеслав похоронить всех воинов погибших. Многих Русь оплакала святая. Но затем настал черед великий праздник сотворить на все окрестные земли, ибо жизнь, покуда не скончалась, слезы сохнут, время же течет. Долго очень люди пировали, пили мёд, царевну вспоминая, а затем настала пора вернуться к жизни мирной. Богатырь первый, горыня, что только пир скончался, оседлал коня и в путь дорогу отправился. Попрощавшись со всеми друзьями давними и в гости к себе зазвав, устремил он скакуна быстрого в горы далёкие и островерхие, но лишь о том думал, чтобы добраться поскорее до болот русалочьих. Ведь только один горыня видел, что живет в тех далеких русалочьих болотах Лазаруша, дочь царя водяного, чьи глаза, как бирюза, сверкают, рыжий волос тело укрывает, а стройнее стана нет на всем белом свете. Ждет его, наверное, печалится девица. Другие богатыри сильнейшие у сыня с дубыней после пира собрали свою дружину ратную — поредевшую, правда, изрядно, попрощались с Вячеславом да Анастасией Фадеевной, и назад, в сторону лесов черниговских, отправились. Сардора, что позеленел опять от страха во время битвы с маврами, в Санцеграде оставили. Он всю злобу порастерял, и хорошим засобом служить мог времена долгие, потому что не дряхлел и не гнил вовсе. Теперь, когда отвадили ворогов от родной сторонушки, Осталось богатырям-предводителям у сыни с дубыней, отыскать в лесу колдовском Алексия, впервые в поход отправившегося. А то с сучками да поганками пообрастёт молодец, чего доброго, и в лишака превратится. Ехали они так уже много дней и вели разговоры неспешные. Округом шумели дубравы вековые, зеленели травы похучие, пели птицы певчие, шумели реки полноводные». Жила Русь, как и в старь, наполнялась силами новыми.